Глава. Седьмая. Расставание. Утром разбудил Сесиль, как ни странно, Леонидос. Брат и большинство из мобилизованных вчера охотников, всю ночь наводивших порядок в пострадавших районах, получили день на отдых, а вечером всем снова предстояло выйти на дежурство. «Доброе утро!» Ленька раздвинул шторы. Хорошо, что он стал достаточно взрослым, чтобы не стягивать, как раньше, одеяло. Или Сесиль повзрослела, и подобные выходки со стороны парня оказались неприличными. В любом случае, девушка проснулась. Опять на завтрак приехал. «Вообще-то я к любимой сестренке. Проверить, правда ли у нее все хорошо?» «Отлично все», – буркнула Сесиль и пошла приводить себя в порядок. Оставленная на ночь косметика смазалась. Залаченные волосы никак не хотели промываться и распутываться – Так что в ванной охотница задержалась, и тем удивительнее было обнаружить Леонидоса внизу, у открытого холодильника. «Ты еще здесь?» «Не понял, ты гонишь меня из нашего дома?» Возмутился Ленька. «Просто интересуюсь». Сесиль подвинула брата, достала сливки и пошла к кофеварке. «А поесть приготовишь?» Жалобно донеслось вслед. «Ты же не на завтрак?» Не удержалась сестра. «Хорош вредничать. Брат всю ночь демонов ловил, а ты его даже не покормишь». «Ладно, что с тобой делать? Только никаких изысков. Обычная глазунья». «А тосты?» «Тосты ты сам сделаешь. Хлеб, как всегда в хлебнице». «А тосты, как всегда в тостере», — вздохнул Леонидас и пошел готовить тосты. «Ничего не хочешь рассказать?» — спросил брат, когда они сели за стол завтракать. Про что именно? Сесиль пока не решила, стоит ли признаваться в чем-либо. «Предположим, за каким демоном тебя понесло в те районы, я примерно догадываюсь. И заметь, не осуждаю». Поигрывая вилкой в воздухе, медленно начала Ленька. «Сам бы, наверное, не удержался на твоем месте. А тут еще и только что полученные сертификаты руки сжет. Мне интересно другое». «Как то оказалось через две улицы от своих парней?» Охотница не торопилась отвечать. Внятной и правдоподобной версии у нее не имелось, просто не успела придумать. Сначала вся эта суета, донесения о потерях, к счастью, немногочисленных, об однокурсниках, потрепанных, но живых. А когда легла спать, сразу уснула, не успев ни о чем подумать. Но делиться с братом правдой совершенно не хотелось. Мы нормальный щит поставить не смогли. На каждом была индивидуальная защита, кто во что горазд, А у меня всегда атакующие приемы лучше выходили. И один из демонов сломал мой щит и перенес на соседнюю улицу. Всё так быстро произошло, я и понять ничего не успела. ни разглядеть его. А там патрульная машина с папой. Вот он и испугался, наверное». «Ты точно не разглядела того демона? Мы многих поймали и задержали. Может, ты смогла бы кого-нибудь опознать? А покажи задержанных. У тебя есть их дела на планшете? Может, Сесиль и ехать сегодня вечером никуда не надо?» Пролистав всех демонов на букву «А», потом, для верности пробежавшись по остальным, охотница убедилась, что встречи с Ашем ей не избежать. Среди задержанных его не числилось. «Сесиль?» Брат нечасто называл сестру полным именем. «Ты понимаешь, как вы рисковали? И как повезло лично тебе?» «Понимаю». Она действительно понимала, что могла оказаться со всеми в больнице и с отрицательной характеристикой в личном деле. «Скажи, а почему на той улице была тьма? Там же обычные дома. Ничего примечательного?» Задала мучающий вопрос охотница. «Не совсем». Леонидос, видимо, тоже не знал, стоит ли раскрывать все карты, но все-таки ответил. «На той улице почти все жители демоны». «Да ладно». «Да, и вообще в тех районах много демонов. Плюс рядом генерирующая станция, на которой большинство из них работало. Станцию вывели из строя, но без особых последствий. Сегодня она уже заработала. А вот некоторых демонов мы не нашли. Совсем не нашли». Все были из ведущих сотрудников, сильные и опытные. Демоны пришли за своими. Но зачем? В голове не укладывается. Демоны не самый дружный народ и по большей части одиночки, где каждый сам за себя. Но все равно непонятно, у вас есть какие-то предположения? Это не ко мне. Отца вечером спроси. Я краем уха слышал, что версии строят, но пока что всего лишь версии. «Ладно. Спасибо за глазунью, я поехал», — засобирался Леонидос. «Надеюсь, на вечер у тебя нет никаких планов». «А что?» «А то, что в центре протектората комендантский час после десяти. Постарайся быть дома к этому времени. Ладно?» «Постараюсь», — соврала девушка. «К этому времени ей надо быть в мастерской. И, судя по вчерашнему настрою Аша, лучше не провоцировать Красноволосова и приехать». Нарушение договора с демоном – серьезная провинность, особенно для охотника. А еще у нее имелась пара вопросов, ответы на которые очень бы хотелось послушать. Пусть и правды в них, скорее всего, будет с ноготь, но мало ли. Так что сразу после ухода накормленного брата, поехавшего к себе отсыпаться, а может и не домой, и не к себе, Сесиль собралась и поехала к дому Фло за оставленным байком, к подруге заглянуть бы не помешала. «Ты в своем уме?» Накинулась на нее блондинка, не успев открыть дверь. «Я чуть с ума не сошла, когда поняла, что ты уехала. Может, я просто уединилась с кем-нибудь из парней?» «Ты?» «Ой, не смеши», — отмахнулась Фло. «Такое разве что в шутку можно сказать. Сесили решила провести выпускную ночь с огоньком». «Провела? Я ее с огоньком. Тут не поспоришь». Вздохнула охотница. «Фло, можно я тебе кое-что расскажу, а ты пообещаешь, что никому и никогда?» «Прям заинтриговала. Пошли на кухню. Сейчас чай заварю». началась Сесиль со злополучного задания на практику. Первой охоты, неудачного падения и условия демона. А затем, без особых подробностей, рассказала обо всем остальном. Подруга не перебивала. Слушала внимательно и серьезно. «Сегодня встречаемся с ним. По-моему, аж очень разозлился». Закончила рассказ охотница. Флоранс по-прежнему молчала, глядя на подругу. «Скажи уже что-нибудь». Не выдержала Сесиль. «У меня для тебя три новости. Хорошая, плохая и очень плохая». «Давай с плохой». «Ты влюбилась в добычу». Сесиль чуть чашку не выронила. «Нет». «Да». «Или скажешь, что не хочешь к нему сегодня ехать, а целуешься через силу, превозмогая себя?» «А какая же тогда очень плохая?» «Очень плохая в том, что он не отпустит тебя добровольно, а если ты попадешься на связи с демоном, договаривать флоне стало Им обеим прекрасно известные законы для служителя протектората. Обычные жители могли иметь какие угодно отношения с демонами». Пусть общественность принимала смешанные пары неодобрительно и часто порицала подобные связи, но законодательно данный вопрос не регулировался, в отличие от тех, кто находился на службе и в непосредственном контакте с призванными. Но есть и хорошее. Решила подсластить пилюлю Флоранс. «Или ты этому демону небезразлична, раз он тебе все время помогает, или он неплохой мужчина», который не оставит девушку в беде, а может и то, и другое. Это, конечно, радует. В любом случае, с вашими отношениями нужно завязывать, а свидание, они же охоты прекращать. И что ты предлагаешь? У меня не получается его поймать. Сесиль прекрасно все понимала, только остановить это безобразие не могла. Или не хотела. Соразмерность помощи и платы – Он требует от тебя то, что может разрушить твою карьеру и жизнь. Не слишком ли круто за доставку в госпиталь? Но я не оспорила предложенную цену сразу. А он сам озвучил ее только после помощи. К тому же ты реально считаешь, что этот твой красноволосый пойдет в суд протектората, чтобы потребовать от тебя беспрекословного выполнения сделки? Уверена, он блефует. Ему самому это невыгодно» так что ты можешь и не ездить к нему сегодня. Ничего он не сделает». «Ты, наверное, права насчет демона. Он неплохой и вряд ли станет идти на крайние меры. Надеюсь, что в отношении меня ты ошиблась. Аж мне нравится, конечно, но он из тех, кто не может не нравиться». Рассказав историю вслух, охотница еще сильнее задумалась, что он в действительности себя представляет. Безработный аж шестнадцатого уровня, имеющий дорогие игрушки и демонстрирующий отнюдь не слабые трюки со скоростью и силой. Таким сложно не увлечься. Наверняка все девушки на треке на него запали, вон как бежали флажком махать. Интересно, какие у него с ними отношения? И есть ли у демона подружки? «Не знаю, о чем ты думаешь, но по лицу вижу, что о чем-то не о том» прокомментировала метание подруги Фло. «На всякий случай уточню. Думать надо, как поскорее прекратить ваши отношения, пока не стало поздно. Переключись на кого-нибудь, например, на того охотника из 48-го. Он же обещал рекомендации. Вот позвони и скажи, что сертификат у тебя на руках, и ты хочешь в его участок, желательно к нему в напарнице». «Наверное, некрасиво так откровенно напрашиваться в напарники», — засомневалась Сесиль. «Красивее, чем мечтать о демоне. Я о нем не мечтаю. Ты о нем думаешь. Слишком много, намного больше, чем нужно». С этим спорить охотница не стала. Трудно отрицать очевидное. «Напиши охотнику прямо сейчас», — приказала блондинка. «А завтра утром отчитаешься, как порвала все отношения с демоном». «Я должна убедиться, что ты не наделаешь глупостей». Сесиль неохотно достала планшет и начала набирать сообщение Перед отправкой подруга проверила текст, сделала вывод, что суховато, но переписывать в игривой манере охотница отказалась. Ответ от Эрика пришел, как обычно, быстро. «Привет, Сесиль. Поздравляю с выпуском. Приезжай завтра к десяти в участок. Я обо всем договорюсь». «Какой душка!» Всплеснула руками Фло. «Сделай его фотку, ладно? Интересно глянуть. В любом случае, бери этого Эрика в оборот». Особого энтузиазма по отношению к Эрику Сесиль не испытывала, так что обещать ничего не стала. К тому же с Эриком проблем возникнуть не должно, а вот кое с кем другим не дрейфь В самом крайнем случае ты всегда можешь нажаловаться брату или отцу. «До этого не дойдет». Сисиль слабо представляла, как рассказать историю, опустив все поцелуи, ведь иначе и не понять, на что она, собственно, жалуется. Поговорить о таком брату или того хуже папе – нет уж, лучше она как-нибудь сама. С подругой охотница проболтала до вечера. Флора сказала, как прошло завершение торжества, поделилась впечатлениями от чужих нарядов, Перемыла бывшим однокурсникам и однокурсницам Кости, а в 9 вечера выпихнула Сесиль разбираться с демоном, напомнив про комендантский час, о котором целый день приходили сообщения на планшет и вещали все средства информации. На встречу с демоном охотница не спешила, не гнала байк, не выбирала самый оптимальный маршрут, ехала петляя. Ей отчаянно хотелось оттянуть момент объяснения, не получалось представить, как отреагирует Аш. Около десяти в мастерской было пусто. Никто не помешает встрече, зато автоматические ворота сразу закрылись за въехавшей девушкой, отрезая путь к отступлению. Отступать Сесиль и не собиралась, надо доводить дело до конца, но без возможности в любой момент уехать стало немного тревожно, а демон стоял в дверях опираясь о косяк, и неотрывно смотрел на подъезжающую охотницу. И Сесиль могла поклясться, что в сгущающихся сумерках его глаза мерцали красными затухающими углями, а от волос шло легкое красноватое свечение. Но стоило ей приблизиться, как все исчезло. Показалось или нет? «Добрый вечер, Сесиль». Мягкий вкрачивый тон, от которого внутри все сжимается. Охотница предпочла не отвечать, только кивнула и подошла ближе, стараясь сохранять дистанцию. «Нам надо поговорить», — как можно увереннее произнесла девушка. «Обязательно», — улыбнулся Аш и поманил ее за собой. В итоге Сесиль снова оказалась в комнате отдыха за барной стойкой на высоком стуле. «Что будешь?» Демон взял шейкер и ловко подбросил его в воздух а затем, не глядя, поймал. «Сок я за рулем», — пояснила она поднятые красные брови охотница. «До утра нет. Комендантский час начался. Я попробую проехать быстро и незаметно. Для начала тебе нужно уехать». Улыбнулся аж, но спорить дальше не стал. «Апельсиновый подойдет?» «Вполне». С высоким стаканом девушка сразу почувствовала себя комфортнее, появилась чем занять руки, и что швырнуть куда-нибудь или в кого-нибудь в случае чего. «Что ты делал вчера в районе беспорядков?» Сделав глоток, спросила охотница. «Я гулял. Люблю вечерние прогулки в свободное от наших охот время. А зачем демоны забрали своих? Что у вас за разборки?» «Разборки? О чем ты? Я никого не забирал». «Можешь проверить, в мастерской нет никого, кроме нас. Хотя лишние руки мне, конечно, не помешали бы». Демон налил себе голубоватой жидкости в стакан и подошел к охотнице вплотную. «Лично меня больше интересует, что ты делала в том месте?» «Мы просто катались на энергокарах с друзьями, мимо проезжали». «Мимо?» – поднял красную бровь демон. «А как же наш уговор?» «Мне кажется, я ясно дал понять, что ты только моя охотница». «Знаешь что? Я тебе ничем не обязана». «Не выдержала сисиль Ты затеял игру, заехал в промзону, а твоя помощь в дальнейшем...» «Спасибо, конечно, но мне кажется, ты достаточно развлекся за мой счет. Плата и помощь неравноценны». «Ты считаешь, это игра?» аж поставил стакан и оперся локтями о стойку. И наши охоты, и то, что было вчера. А что такого было вчера? Ты просто гулял. Я с друзьями на энкаре каталась. Ничего серьезного и интересного. А нарушение уговора тоже несерьезно. Я уже сказала, что плата не соответствует помощи. Это был единственный нормальный довод, на нем Сесиль и решила сыграть. Я думаю, такой вопрос стоит обсуждать в протекторате в присутствии третьих лиц. «Ты не пойдешь в протекторат. Слишком много скрываешь сам, чтобы привлекать лишнее внимание». «Ты права. Не пойду». Аж одним плавным движением оказался возле охотницы, не дотрагиваясь, но стоя максимально близко. «Но это не значит, что я отпущу тебя». И в доказательство обнял и поцеловал, зарывшись пальцами в густые волосы на затылке, не давая от страницы избежать. Но о том, что вообще-то нужно сопротивляться, Сесиль вспомнила не сразу. Демон кружил голову похлеще любого коктейля. После его поцелуев и за руль садиться страшно. Даже странно, как мысль о том, что она здесь для того, чтобы покончить с их отношениями, а не наоборот, смогла прорваться сквозь дурман, окутавший сознание охотницы. Аша не пришлось отталкивать или применять силу. Стоило девушке распахнуть глаза, как демон сам шагнул назад. И его довольная улыбка говорила лучше всяких слов о том, что он думает о ее жалкой попытке сбежать. «Я не собираюсь дальше на тебя охотиться. Считай это разрывом договора в одностороннем порядке. Можешь жаловаться куда хочешь. Больше никаких игр». «Я же сказал, что не отпускаю тебя, Сесиль, и наша игра...» «По-настоящему только начинается». Девушка не стала спорить, молча взяла со стойки шлем и пошла к выходу из бара. «Не откроешь сейчас же ворота, вынесу их к демоновой бабушке». «Открою, конечно», — усмехнулся Аш. «Поверь, с моей бабушкой лучше не встречаться». «Ты просто с моей не знаком», — не удержалась Сесиль, «не ее пугать, чьими-то бабушками. Агата Андерфер», до сих пор внушает многим призванным страх и ужас. Демон вышел за охотницей и действительно открыл ворота, только не остался внутри, а запрыгнул на байк и поехал следом. Такого поворота девушка не ожидала и на проводы до дома соглашаться не собиралась. Попробовать уехать, поиграть в догонялки? Сисиль выдала газ на полную, резко ускоряясь на длинной прямой, Дорогу от мастерской до дома она выучила так, что смогла бы проехать и с закрытыми глазами, и при этом охотница спиной чувствовала, как стремительно сокращается расстояние между ними. Демону понадобились секунды, чтобы догнать и поравняться. Обгонять девушку он не стал, просто ехал рядом, повторяя ее маневры, то сбрасывая, то набирая скорость вместе с ней. «Вот что с ним делать?» Но этот вопрос быстро отошел на второй план. Стоило раздаться вою сирены. «Нарушение комендантского часа. Немедленно остановитесь у тротуара». Аш, ехавший параллельно, взглянул на охотницу и кивнул. Второй раз ей предлагать не пришлось. Сесиль максимально ускорилась, надеясь оттормозиться к своему повороту. В итоге, в поворот она вошла на недопустимой скорости – Байк почти лег на асфальт, но каким-то чудом девушке удалось его выправить, а также успеть заметить еще одно чудо, как аж одним движением руки гасит фонари на целой улице. О последнем она решила подумать позже, о многом другом предпочла не думать вообще. Пусть память снова и снова подкидывает последний демонический поцелуй, а за ним и предыдущие. Разве такое забудешь? А в гараже ее ждал сюрприз. На полке, где обычно лежит шлем, валялась сложенная в четверо записка от Леньки. «Готовься, родители злые, особенно мама». Надо было свернуть к Флоранс и остаться у нее, дабы не нарушать комендантский час, о чем и сообщить домашним. Но сейчас уезжать было уже поздно, так как в дверях гаража появилась взвинченная мама, а за ней угрюмый папа, из-за которого выглядывал брат с выражением лица, а я предупреждал. «Все. Это был последний раз. Ты совсем ни капли о нас не думаешь. И о себе. На улице творится демоны знают что, а ты разъезжаешь непонятно где во время комендантского часа». «Мама, извини, я просто не рассчитала время. Такого больше не повторится, обещаю». «Конечно, не повторится». Мама твердым шагом подошла к дочери и протянула руку. «Чип?» «Что?» не поверила ушам девушка. «Ты еще не доросла до энергоцикла». «Мама, но он мне нужен. Я завтра еду на собеседование в сорок восьмой участок». «Ничего. Если тебе понадобится транспорт, тебе его выделят. А так я лично готова подвозить тебя до работы и забирать вечером домой». «Не надо. Я сама». «Ну, мама, прости меня последний раз». Элла оставалась непреклонна. «Папа!» – взмолилась девушка, на что отец только покачал головой. «Так, значит, я всю жизнь была пай-девочкой, а стоило разок опоздать домой так все? Такой, значит, вы мне дали кредит доверия?» «Дело не только в сегодняшнем случае», – вмешался Альфред. «Последнее время с тобой все время что-то происходит. Заметь, по твоей вине». «Конечно, все всегда по моей вине», – Сисиль сунула чип маме в руку и пробежала мимо всех в дом, чтобы запереться в комнате. Вопрос переезда в собственное жилье казался решенным. Оставалось только устроиться в участок и получить первый оклад. В данный момент охотница согласилась бы даже на самую убогую квартирку, лишь бы жить одной. На стук в дверь она реагировать не собиралась. «Сесиль». «Открой, пожалуйста, мне нужно рассказать тебе кое-что о вчерашнем происшествии». Подумав, девушка все-таки подошла и открыла дверь, пуская отца. Сама уселась обратно на кровать и обняла подушку. «Извини, что мы применяем к тебе такие суровые меры, но это для твоего же блага», — начал папа. «Ты обещал рассказать про вчерашнее», — перебила дочь. «Рассуждение на тему «для твоего же блага в данный момент» она выслушивать не желала. «Да, по поводу вчерашнего. Твоя мама волнуется не просто так, и комендантский час введен неспроста. Все наблюдение демоны вывели из строя, так что стопроцентно утверждать ничего нельзя, но мы провели сбор данных, в том числе сделали по горячим следам слепки аур демонов, побывавших на подстанции, и результаты, Сесиль, получили очень странные. Слепок Аур показал, что в момент отключения на подстанции присутствовал всего один демон. Работники-демоны к тому моменту разошлись, дежурили только люди. Сисиль понадобилось несколько секунд, чтобы осознать сказанное. «Ты хочешь сказать, что какой-то демон в одиночку вывел из строя целую подстанцию?» «Да, именно так». «И кто это?» Чей был слепок? Мы не знаем. Как? Второй раз поразилась охотница. В базе должны быть отпечатки всех аур призванных. Ни один из них и близко не подходит. Демона, способного разомкнуть мощнейший энергетический контур и вывести из строя генератор, в картотеке нет. Но все без исключения призванные. Значит, исключение есть». Каким образом у нас оказался неучтенный демон, явно из высших, нам предстоит узнать. Пока мы можем только предполагать, что ему кто-то помог, или он сам каким-то образом скрыл силу. Кто знает, на что способны высшие демоны? Понятно. Поэтому, Сесиль, лично я бы хотел, чтобы ты какое-то время посидела дома, но, видя округлившиеся глаза дочери, поспешил добавить Альфред «Понимаю» что ты не усидишь. Так что, если будешь под присмотром опытного и разумного напарника, надеюсь, все пройдет нормально. Леонидос мне уже рассказал про своего однокурсника из 48-го. Конечно, хотелось бы с ним предварительно пообщаться. «Папа!» «Не бойся, не буду, но справки я навел. Он вроде неплохой парень. И повторяю, будь, пожалуйста, осторожна. Договорились?» «Постараюсь» вздохнула Сесиль. «А вы стар вернете?» «Пусть мама немного остынет, и через недельку мы это обсудим. Ты же знаешь, она у нас отходчивая». «Знаю, а еще вспыльчивая. Уж какая есть. Она очень за тебя переживает, как и все мы. А последние дни ты постоянно заставляешь ее нервничать. Так что помирись с ней завтра. Может, и чип от энергоцикла к тебе быстрее вернется» подмигнул Альфред. «Попробую». «Пап, ты тоже осторожнее, ладно?» Сесиль встала на кровать и обняла отца. «Все-таки с папой всегда проще договориться. Такой он понимающий». Альфред ушел, а Сесиль осталась в комнате, упав обратно на кровать и обняв подушку. «Демон, способный вырубить подстанцию, такое вообще возможно, и как он прошел в их мир незамеченным». Вызвать демона незаметно нельзя. Система учета жесткая, ее не обмануть. Или все реально. Есть же у нее знакомый демон, занизивший свой уровень. А что если... Мысль напрашивалась сама собой. Но это не мог быть аж. Совсем он не подходил на роль высшего демона. Или подходил. Демон одним движением глушил ее байк мощностью в две сотни Альтгра, Гасил фонари на улице, у него дорогой блэкшит и заоблачно дорогой суперкар. И все же он неплохой, всегда помогал, даже сегодня принял удар на себя. Но присмотреться к нему стоило, аж наверняка что-то знает. Так что расставаться и прекращать охоту им пока рано, просто надо видеться пореже. Именно так Сесиль решила. После чего ответила пришедшая с единственным знаком вопроса сообщения Фло. Я все уладила.